Сарьград. Казалось бы, после того, как подлинные письма Иоанна VIII князю Святополку, а затем и Мефодию были вселюдно оглашены, зачинщиком расправы над владыкой оставалось если не усовеститься и покаяться, то хотя бы угомониться. Что же это до Святополка, то он во всей этой поддержанной им смуте ничего по сути не потерял и даже приобрёл личное внимание папы Его похвалу за верность апостольскому престолу, его поощрение латинским мессом в придворном храме. Его жажда великих игровых утех насытилась всем произошедшим сполна. У него теперь ещё и свой епископ в нитре, личный ему обязанный возвеличием. А значит, открывается поле для очередных хитроумных ходов для сталкивания самолюбий этих подвластных ему церковных князьков славянского и немецкого. Да, настоящая власть была и будет не у заезжего грека и не у прикормленного шваба, а у него, превратившего на глазах у соседей малое и хилое при Яростиславе моравское княжество в великоморавскую державу. В немецком королевском доме после смерти Людовика Как затеились, так и для царяс при между наследниками, и Карломану теперь совсем не до него светополка. Теперь, куда бы он ни глянул, полная свобода действий: на западе до Лужицких гор Чернобога и Белобога, на севере до Янтарного моря, на востоке до Карпатских планин. А потому как раз впору оказалось для князя Доставленной ему то ли из Нитри, то ли от мимоезжих купцов, все знаюк мнения. Ладно бы Рим, но по-настоящему худы дела у Мефодия с совсем другой стороны. Сильно он прогневил византийского цесаря тем, что напрочь отбился от своего царства, потому и застрял в Велиграде, что Константинополь его добром теперь уже не встретит. По книжескому разумению, Всё как будто совпадало с таким слухом. Более 16 лет минуло, как братья византийцы сюда пожаловали, и послал их не нынешний император Василий, а ещё Михаил, которого этот Василий сжил со света. И приехали греки всего на 3-4 года, но Мефодий после смерти брата не отбыл из Рима прямиком домой в свой Цриград, а напросился в епископ и сюда. Значит, точно ещё с тех пор страшится цессревой расправы. А потому пусть и этот слух гуляет без препятствий по Велиграду. Надо, чтобы и грек услышал то, что о нём все знают, пусть усмирит свой владычный норов. А географ Мифодия не утаивает от читателей злорадные сплетни, подделанные под горькую правду. Но тут же, как о великой радости для всех сподвижников владыки сообщает о письме, полученном из Константинополя. «Будто сам Господь положил на сердце Государю милосердное попечение о старом уже человеке и эти простые, идущие от души слова приветствия и пожеланий. «Отче честный, вельми тебе желаю видите, то добро сотвори, потрудись до нас, до тебя видим, да нде же еси, пока пребываешь на всем свете» и молитву твою приймём. Что и говорить, Мефодий вряд ли надеялся получить однажды такое письмо. Оно было от человека, которого он если когда и видел среди придворных лиц, то лишь мельком, потому что тот был конюхом из Македонии, пусть и приближённым благодаря столичному и подрому и царёвой конюшне к самому трону. Письмо было от Василевса взявшего власть насильственным способом от императора, который почти сразу после своего воцарения отправил в ссылку патриарха Фотия, а как раз Фотий вместе с убиенным Михаилом III и собирал его и философа в маравскую землю. Правда, не так давно Василий вернул Фотию из ссылки и восстановил его в патриаршем достоинстве. Может быть, теперь как раз Фотий, а кто же ещё И подсказал государю послать письмо старому Мефодию, который неизвестно жив ли нет. Но что ему до гадатки строить? Надо не откладывая надолго собираться. Путь не близок, а время ненадёжно. Жitieйный отчёт о поездке скупо слова. Аби же вскоре шедшу ему тамо прият и их с честью цесарь великою и радостью и ученицы его похваль, удержаща от ученик его попа и диакона с книгами, всю же волю его сотвори, ели ко хоте, и не ослушав ни о часом же, не воспрепятствовал ни о чем, облюбль обласкал и одарь вельми, проводи и пакая славно до своего стола, так уже и патриарх». Для нужд биографического повествования этому отчёту также понадобится посильная реконструкция, включающая в себя и наиболее вероятные психологические мотивировки событий. Итак, Мифодий следовал в Константинополь с избранными учениками. Он догадывался, что государь захочет не только поглядеть на увенчанного сединами Христова воина, так долго исполнявшего на чужбине особое поручение своей державы, но и узнать, а в чем все же за такой немалый срок преуспели два его подданных, этот старый солунянин и его покойный брат. Для того и были с Мефодием священник-диакон Певчия. Владыка очень надеялся, что и патриарх Фотий, и Василевс выразят желание послушать славянскую литургию, и эта служба станет, как и в Риме когда-то, самым достоверным свидетельством его с философом трудов. А потом и книги везли, по которым будут читать и петь, и ещё Евангелие с апостолом и псалтырью в исполнении лучших маровлянских книгописцев и художников. Это уже для даров и в оселевсу и патриарху. Вообще, владыка постарался, чтобы книжная поклажа, следующая с ним в великую столицу, представляла собой добротные списки всех богослужебных переводов, которые они с Кириллом успели осуществить. Да, время даже слишком ненадежно. Не было у Мефодия уверенности в том, что вихри последних лет, едва не разорившие саму славянскую церковь в Моравии, угаманились на совсем. Что если опять они пронесутся по нивам, сокрушат, топчут в прах побелевшие колосья? Хотя бы часть жатвы нужно собрать в крепкие меха, отвезти и сыпать в более надежную, по его предчувствию, житницу. Церковь болгарская, как он узнавал по дороге, похоже, снова восстанавливает порушенные было отношения с Константинопольской патриархией. Там и сям открываются у болгарских славян новые епархии, сельские приходы, но служат-то, как и раньше, по-гречески. Долго ли такое взаимное неразумение продлиться может? Вот где пригодились бы его сметливые моравские дети с их знанием славянского богослужения. В житии не сказано, где именно по прибытии в город служили славянскую литургию. В придворной домовой церкви, по соседству с дворцами у святой Ирины, у апостолов или даже под сводами Софии, где бы это ни происходило, но как желал Мефодий, чтобы и под купол святой Софии вознеслось ликующее храм, С нами Бог, с нами Бог, разумейте, еси языцы, и покоряйтесь, покоряйтесь, яко с нами Бог. О, как бы брат его, проведший под этими сводами сокровенные часы своей юности, порадовался теперь славянскому торжеству православия, звучащему наконец в городе, который однажды проводил их на Дунай. Судя по тому, что сам Василевс после службы не только похвалил Мефодиевых учеников, но и попросил владыку оставить их в Константинополе, государева радость тоже была изобильна. Похожее свежее и выразительное скифского богослужения яркими заглавными буквицами самых первых в мире скифских книг, он захочет теперь поччивать своих знатных гостей из иных стран. И не в последнюю очередь, подевид и о задаче зависимых болгарских баилов. Вот что у нас есть: какие книги, какое пение, какая красота. Вот что и у вас может появиться. Присылайте только побольше прилежных учеников, способных быстро усвоить греческую грамоту и ладный славянский буквенный строй. Об открывающейся возможности более надёжного просвещения болгар и только ли их Василевс и Патриарх говорили с Мефодием душа в душу. Не в такие ли минуты и удостоверяются на небесах желанность и достижимость симфонии на земле, благодетельного согласия между устремлениями светской и церковной властей. Заходил ли разговор в те часы о том, что Мефодий сполна и даже с преизбытком потрудился, и нужно ли ему теперь снова собираться к его простой чаде, Если и заходил, то владыка мог лишь поблагодарить за трогательное попечение о его сугубых годах, но в намерении возвратиться на малую речку Мораву был твёрд. Его ведь не архиепископское почитание там прилещает. Он и не папе едет служить, ни князю, а молодому хрестову народу, среди которого и хотел бы прозревать в вере до конца своих земных служб. Василевс распорядился чтобы владыка взял с собой достойные дары для туземного князя, щедростью своей способные подсказать, как высоко ценит ромейская империя своего маститого старца, и тем самым надоумить святополка «береги же его, как зеницу ока своего, он наше и твое сокровище». Язык подарков груб своей броской прямолинейностью, но доходчив, в этом мефодии ещё раз убедиться, когда увидит уже в Велиграде, как засияют при виде вручаемых от цесаря даров глаза князя и его советников. И с каким благодарным умилением станут они теперь посматривать и на него, такие дары в целости привезшего. Владыка знал, что в Константинов град к свежим стремительным бурунам Босфора, к матовому свечению мирной Пропантиды уже ему не вернуться хватило ли сил в ногах и дыхания в груди чтобы на прощание по мощёным булыжникам пандусам и узким лестницам в стенах Софии взойти к самому её куполу ступить на горячую смотровую кромку отсюда в ясный день можно было различить за принцовыми островами полосу малоазийского побережья спящие холмы вифинии и три неподвижные серебряные главы подобия облаков малый Олимп. И туда уже не будет у него пути. Только стаи ласточек с сумасшедшим лекованием носясь вокруг купола гомонят свой двусложный клич: "в путь, в путь, в путь, в путь". А в Салунии, когда остановились на малый отдых, зашёл ли в базилику Святого Димитрия полюбовался ли по старинной привычке тем, как бережно каменная чаша города амфитеатра наклоняется к заливу, и как бездна морская призывает к себе по вечерам бездну небесную. Крепостные стены и башни, опоясывающие акрополь, мощью своей напоминали, всё ещё остаётся за ним долг перед святым покровителем их с братом родного города. По приезде в Моравию нужно ему без всяких отлагательств переложить наконец с греческого канон Димитрию Салунскому для пения в его славянских храмах среди стихов великой Ектении среди этих ежедневных вопрошаний известных тебе и каждому и в забытии и наеву одна есть просьба к Господу одна мольба один порыв одно горячее взывание о памяти о помощи о пощаде И ты его сколько бы раз оно ни звучало для тебя всякий раз произносишь или слышишь словно впервые и всякий раз оно неизменно омывается в душе твоей слезами тревоги и сострадания о плавающих путешествующих недугующих страждущих пленённых и о спасении их Господу помолимся и кто скажет что тут упомянуты ещё не все что кто-то в небрежении забыт Оставлен за бортом, за обочиной брошен в беде. Нет же, все-все до единого уместились, Все, кто были до нас, Кто сей день и сей час подвергнуты испытанию, И все-все, с кем это случится завтра, потом, Всегда до самого конца. Потому-то стих этот про всех, Ибо чья жизнь, не плавание по хребтам И пропастям житейского моря, Не изнуряющее шествие — Не череда болезней, страданий, чья жизнь не плен, не узилища. Подай голос, счастливец. Если представишь себе, что за грехи людские обречено на погибель все до последней страницы Священное Писание, и лишь на каком-то обугленном клочке пергамента осталась эта сиротская строка, то кто-нибудь из нечаянно уцелевших, найдя и прочитав ее, подумает в изумлении. Значит... Были на свете люди, что умели так сострадать и так молиться за всех, за правых и неправых, добрых и озлобленных. И потому их вера поспежена огнём. Всё погибло, а этот их горючий стих, нещадно царапающий своими звуками самый очерствелый слух, существует цел. Да, в самих этих словах, особенно в славянском их обличии, о плавующих путешествующих недугующих страдающих пленённых им с братом хотелось передать ещё и замедленной текучую надсадную поступь шествия скрежет корабельных обшивок скрип колёсных осей шарканье подошв эти строки были из самых первых что они перевели на горе по просьбе учеников эти строки вообще похожи вместе со стольными стихами егтении принадлежали к самому раннему достоянию церкви и сотворены были первыми учениками хрестовыми в ту пору, когда ещё и Евангелие с апостолом не до конца легли на кожаные листы. И как часто бывало и прежде у них с философом вспоминался в дороге рядом со стихами великой Ектения и апостол Павел. И тогда читали вслух его скорбный перечень взгот и скорбей из второго письма к коринфинам, Как брат по славянски изложил: в путных шествиях множицую беды в реках беды от разбойник, беды от сродник, беды от язык, беды в градех, беды в пустыне, беды в море, беды в волжебратии, в труде и подвизе, в обдении их множицую в алчбе и жажде, и в помещениих многощи в зиме и наготе. Что тут было не про них, братьев, не про всех, кто до них. Удивительно лишь, что этот перечень скорбей всегда как-то придавал сил, а не угнетал. В житии Мефодия, самому прибытию владыки в Велиград не уделено ни строки. Не трудно, однако, догадаться, что встреча была великим праздником для всех, кто его отсутствие переживал с острой тревогой: вернётся или Цариград его больше не захочет отдать им.